Глава 19 «Дом стоит на месте», — констатировала я, когда мы с Ксюшей подошли к нужному зданию. Возведен он, похоже, в самом конце сороковых или в начале пятидесятых прошлого века. «И как ты это определила?» — удивилась королева. «Стены сложены из кирпича красного цвета», — пояснила я. «Таких построек в столице не так уж много, их возводили до шестидесятых». Потом стали применять светлый камень, бежево-песочный. Ксения остановилась. «Красный, красный, красный кирпич. Кирпич, кирпич, кирпич. Эй, тебе опять нехорошо?» — спросила я. «Голосов никаких нет, картинок тоже», — пробормотала Ксения. «Про но ну, ничего. Но когда я услышала слова «красный кирпич», они в моей голове эхом отозвались». Желудок железной рука сжала. «Тебе непременно надо пойти к врачу», — забеспокоилась я. «Ага», — скривилась моя спутница. «Видела, как сегодня в муниципальной больнице все всполошились, когда Петра увидели. Забегали, засуетились. Пошли в подъезд. У меня уже ничего не болит. Отпустила». Мы с Ксюшей отыскали нужную квартиру. Я нажала на звонок. Дверь сразу открылась. На пороге стояла дама, одетая в красивое шерстяное платье. «Здрасте», — сказала Ксения. «Нам нужен...» «Арина», — прошептала тетка. «Нет, не может быть. Невероятно». «Вы Ольга Ивановна?» — обрадовалась я. «Да», — подтвердила она. «Знаете Петра Сергеевича Королева?» «Нет», — покачала головой дама. «Он утверждает обратное. Дал нам этот адрес». «А вы, наверное, замужем», — осенила меня. «Супруг дома, вы не хотите при нем говорить? Мы не станем доставлять вам неудобства. Давайте встретимся в другом месте». Пётр Сергеевич попал в больницу. Он просил нас съездить к вам, сказать, что ему очень плохо. Ольга Ивановна посторонилась. «Входите. Живу одна, ни перед кем не отчитываюсь. Я просто в шоке. Проходите на кухню». Когда мы очутились за столом, накрытым скатертью, Ольга Ивановна велела. — Теперь рассказывайте. Но сначала назовитесь. Вы кто? Ксюша решила представить меня. — Это Дарья, моя тётя. Она приехала из Парижа. А я — Ксения Королёва. Учусь на психолога. — Забавно, — заметила Ольга Ивановна. — Я преподаю психологию в институте. — Хорошо, что не в нашем, — улыбнулась в ответ. «Господи!» — внезапно перекрестилась дама. «Просто привидение! Извини, Ксюшенька, ты невероятно похожа на одну женщину, которую я когда-то хорошо знала. Когда увидела тебя на пороге, меня словно током ударило. Арина! Живая!» Потом я сообразила, что ей бы сейчас было далеко за сорок, и она погибла вместе со всеми. Сонечка тоже сгорела, и Виктор, и Грогенов, «Случаются на свете двойники. Но сейчас ты засмеялась, и опять у меня мороз по коже прошел». Арина также откидывала голову. «Это Арина, похоже, моя мать», — сказала Ксю. «Первая жена Петра Сергеевича Королева. Вы, получается, вторая. Знали мою маму? Она скончалась?» Ольга Ивановна откинулась на спинку стула. Тут какая-то путаница, давай разбираться. Расскажи мне о себе. Ксюша вывалила правду о своей семье. Когда повествование закончилось, Ольга Ивановна взяла со стола сигареты. Впервые слышу про Петра Сергеевича королева, хотя это имя от чего-то кажется мне знакомым. По кухне поплыл дым, хозяйка разогнала его рукой. Погоди, как зовут твою маму, жену Петра Сергеевича? ирина королева ответила я ольга ивановна потянулась к пепельнице так можно задать тебе неприятный вопрос пожалуйста согласилась ксения со мной в последнее время и без того случилось много гадостей будет еще одна до да кучи мать рассказывала тебе о своем прошлом не было ли в ее биографии чего то зазорного ладно спрошу прямо она конфликтовала с законом привлекалась к суду «Ирина сидела на зоне в местечке Пузырск за убийство. Но это трагическая ошибка, понимаете?» Ксения стала рассказывать историю жизни старшей королевой. Ольга Ивановна кивала, изредка вставляя «Так, так...» «И она не может быть моей родной матерью», — завершила повествование Ксю. «Вообще никак». «Почему?» — уточнила дама. «Ирина дура, лентяйка, неряха, смотрит только сериалы». А я отлично учусь. Кроме меня в семье все идиоты, вскипела студентка. Я лебедь в стае жаб. ай яй ай! покачала головой Ольга Ивановна. Думаю, Мармеладовна не одобрит такого поведения. Вдруг выпалила Ксения. Ой, честное слово, не понимаю, почему произнесла эту фразу. Она сама с языка слетела, без моего желания. Ольга Ивановна сделала вдох, оцепенела и забыла про выдох. «Вам не хорошо — Вам нехорошо? — спросила я. Хозяйка расслабилась. — Откуда ты знаешь про Мармеладовну? О ней мама говорила? — Нет, мне в последнее время снятся странные сны. Глюки случаются. — Только вы не думайте, я нормальная! — зачистила Ксюша. — Ну-ка, опиши подробно, что с тобой происходит, — потребовала психолог. Ксения стала рассказывать про голоса, видение, чашку, пожилую даму. Ольга Ивановна молчала. Когда Ксю наконец закончила, она пробормотала. «Невероятно!» «Похоже, ты тесно связана с Нечаевым. Думаю, дед, который появляется в твоих видениях, это Геннадий Андреевич». «Кто такая Мармеладовна?» – спросила я. «Его жена, Софья Михайловна», – пояснила Ольга Ивановна. «Мармеладовной ее прозвала внучка Сонечка, дочь Арины». Кто отец девочки, неизвестно. Арина, образно говоря, принесла ребенка в подоле. Софья Михайловна всегда потакала падчерицы по из-за смерти Нины Павловны. «Простите, мы ничего не понимаем, но ничегошеньки!» — воскликнула я. «Сейчас попытаюсь изложить эту историю последовательно», — пообещала Ольга Ивановна. Мы с Ксюшей замерли и превратились в слух. В мире существует много романтиков, пытающихся спасти человечество. Геннадий Андреевич Нечаев принадлежал к их числу. Профессор занимался гипнозом, написал кучу работ на тему изменения сознания человека и смог убедить руководство МВД в необходимости проведения научного эксперимента. Нечаев ничего особенного не просил, денег ему не требовалось. Он хотел лишь получить возможность общаться с заключенными. Геннадий Андреевич собирался перекодировать им мозг. Ольга Ивановна посмотрела на меня. Если говорить примитивно, то его идея выглядела так. Берем убийцу, насильника, вора, работаем с ними некоторое время и получаем примерного члена общества, который начисто забыл о совершенных преступлениях. Человек начинает жить с нуля, его прошлое стерто. Представляете? Какая экономия для государства? Не нужна вся система исполнения наказаний. Закроются тюрьмы, лагеря. Переделанные заключенные выйдут на свободу и займутся работой на благо общества. И они никогда не поинтересуются, что с ними было раньше? Удивилась я. Не станут задавать вопросы, почему я ничего не помню о прошлом. Оригинально, протянула Ксюша. Это все равно, что засунуть палку в гнездо ос, пошевелить ею и выгнать злых насекомых. Некорректное сравнение, поморщилась Ольга, и не оригинальная идея. Профессор Нечаев слезал ее у психолога Константина Грекова, который переделывал заключенных. Но Грекову не удалось завершить свой эксперимент. С ним случилась неприятнейшая история. Не стану ее же выписать. Вам она не интересна. Константин написал статью в научный журнал, публикация попалась на глаза Нечаеву. И он использовал чужую идею. Помнится, я, узнав, над чем работает Геннадий Андреевич, воскликнула, не подумав. «О, я знакома с работой Грекова. Там те же идеи!» Софья Михайловна меня резко одернула. «Оля, не неси чушь! У Константина была жалкая ерунда, связанная со сказками, народным творчеством. Абсолютно ненаучная работа. Сравнивать его слабые потуги с великим открытием профессора Нечаева все равно, что сказать, будто толстуха, занимающаяся танцами в студии, балерина, равная Майе Плесецкой. Ну да, обе вроде стоят на пуантах. В мире науки полно завистливых людей. Они бездари, поэтому ненавидят гениальных ученых. Стоило Геннадию Андреевичу начать свой великий эксперимент, как из темного угла вытащили жалкую статейку Грекова, мерзейшего человека, сдули с нее плесень и стали говорить, профессор Нечаев украл идею Константина. Но идеи витают в воздухе. Радио изобрели в разных странах одновременно, Попов, Маркони, Тесла и другие. Не повторяйте в нашем доме мерзкие сплетни». История Константина Грекова рассказана в книге Дарьи Донцовой «Мыльная сказка Шахерезады». Ольга усмехнулась. «Понятное дело, я замолчала, но остаюсь при своем мнении». Нечаев спер идею у Грекова. «Ну да, он ее видоизменил, получил большие деньги для экспериментов, а потом мне стало ясно, что всю работу с зэками ведет Софья. Но давайте по порядку» я была аспиранткой геннадия андреевича жила одно время у профессора в доме семейная жизнь нечаева отдельная песня сначала он был женат на тихой нине павловне у той была дочь от первого брака арина малышка еще лежала в пеленках когда ее мать умерла погибла от рук грабителя на нее напали вечером вырвали сумку и ударили по голове мужчине трудно одному с младенцем подозреваю что из за арины Нечаев и женился поспешно на Софье Михайловне. Всего несколько месяцев прошло после трагической гибели Нины, когда у профессора появилась вторая супруга. В Бинск Нечаев приехал уже со второй женой и ее сынишкой Виктором от прежнего мужа. Люди в провинциальном городке считали, что Арина и Виктор – дети Софьи, никто не знал правды. Народ не удивлялся, что дети одного возраста, но абсолютно не похожи. Геннадий Андреевич вытащил выигрышный билет. Софья оказалась не только великолепной хозяйкой и настоящей матерью для сироты. еще она самоотверженно помогала мужу в работе. Ольга Ивановна встала, налила в чайник воды, включила его и продолжила. В институте, где я тогда училась, ходило много сплетен про Нечаева. Сотрудники откровенно завидовали профессору. Мало того, что он заведовал кафедрой и крайне редко приезжал в стены альма альма-матер так еще и поселился, считая на даче, в собственном доме, занимался, чем хотел, был прикрыт от институтского начальства руководством МВД. А еще шептались, что он завел у себя дома гарем, живет с аспирантками при полном попустительстве жены. К слову сказать, в досужей болтовне завистливых коллег были зерна правды. Нечаев очень любил женщин, а те отвечали ему взаимностью. «Софья Михайловна при мне получала анонимки. Ваш супруг-изменщик, обратите внимание на его новую аспирантку. Зачем он поселил ее у вас дома?» Но Софья никак не реагировала на подметные письма. Она тоже работала на кафедре и сидела вместе с мужем на всех ученых собраниях. Ядовитые стрелы, выпущенные клеветниками, разбивались о железную броню невозмутимости Нечаевой. Как-то раз одна сотрудница, Лена Милинская, толстая и неопрятная баба, не выдержала и устроила на еженедельном заседании склоку. Во время обсуждения кандидатской работы очередной ученицы Нечаева Елена вскочила и заорала. «Не допускать ее к защите! Знаете, каким местом девка кандидатскую писала? Хорош вклад в науку!» Этак можно всех проституток с шоссе остепенить. Геннадий Андреевич, думаете, никто не понимает, почему Машка в вашем доме живет? Устроили бордель, а диссертациями секс-услуги оплачиваете. Сотрудники замерли в предвкушении скандала. Аспирантка, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, стала пунцовой. Геннадий Андреевич беспомощно заморгал. Похоже, он даже не понял, в чем его обвинили когда тишина в комнате зазвенела от напряжения, встала Софья Михайловна и сказала. Печально, когда люди науки опускаются до вульгарного хамства. Машенька не москвичка. На аспирантские деньги жить тяжело. Нечаев работает в Подмосковье. Туда-сюда ездить каждый день – недешевое удовольствие. Да еще бедняжке придется вставать в пять утра, а ложиться за полночь. Можно ли ожидать от Марии при таких условиях плодотворной работы? Вот по какой причине я, хозяйка дома, пригласила девушку пожить у нас. Кстати, Елена Андреевна, вы, когда писали свою монографию, постоянно советовались с моим мужем, оставались пару раз ночевать в нашем доме. Следует ли мне думать, что вы делились с ним постель? Предлагаю прекратить бабскую болтовню и продолжить научную работу в нормальном режиме. Елена зарыдала и убежала. «У нее климакс!» — вдруг заявил Сергей Петров. «Не обращайте на психопатку внимания!» Вот так, благодаря мудрому поведению Нечаевой, скандал был задушен в зародыше. Но по институту все равно ходили слухи. В основном их было три. Первый. Геннадий Андреевич спит со всеми аспирантками. Второй. Нечаев украл чужую идею. Третий. Софья Михайловна без памяти обожает мужа. Это она в основном ведет всю экспериментальную работу. Я очень внимательно, стараясь не пропустить ни одного слова, слушала психолога. А она говорила обстоятельно, как человек, приученный читать лекции. Когда Оля поселилась в доме Геннадия Андреевича, ей выделили так называемую аспирантскую комнату. Ее в разные годы занимали молодые женщины, которые писали у Нечаева диссертации. Олечка сначала слегка напряглась. Помещение располагалось под крышей. «Кричи, не кричи!» — Софья Михайловна, живущая на первом этаже, не услышит. Но Геннадий Андреевич ни разу не постучал в дверь к подопечной. Профессор был любезен, приветлив, однако никаких посягательств на честь ученицы не предпринимал. Очень скоро Оля освоилась, стала в семье кем-то вроде родственницы, могла явиться утром в столовую в халате. А вот сплетня про редкий ум и исследовательский талант Софьи Михайловны оказалась правдой. Супруга Геннадия Андреевича мастерски владела гипнозом, и очень скоро Олечке стало понятно – главное в семье – жена. Муж ведомый, он слабый, избалованный. Именно Софья проводила всю практическую работу с заключенными, подытоживала результаты, писала отчеты, а профессор их отвозил в МВД. Но не надо считать его дураком, который сидел на шее талантливой супруги. Нечаев гениально лечил алкоголиков. Сам разработал методику, применял гипноз. Геннадию Андреевичу приносили полубезумных людей, которые из-за обильных возлияний потеряли ум, память и человеческий облик. Психолог утаскивал больного в свой кабинет и через несколько дней возвращал его рыдающей от счастья семье нормальным человеком. Как он это делал? Оля не знает. Нечаев на самом деле был ярким талантом, но только когда дело касалось алкоголизма. Раз в полгода Супруги куда-то уезжали вместе, а после их возвращения часть заключенных переводили из зоны на вольное поселение. Их устраивали в Бинске в общаге и разрешали работать на птицефабрике. Постепенно Ольга стала хорошо разбираться не только в работе, но и в личных отношениях Нечаевых. При первом знакомстве семья производила впечатление образцовой. Ее члены проводили большую часть времени вместе и не тяготились общением. Стандартный день выглядел так: утром все быстро завтракали и бежали на работу. Идти было недалеко. Наш Ни, как говорил Геннадий Андреевич, располагался в соседнем доме. Обедали у станка, предпочитали лишний раз не отвлекаться. В семь возвращались домой, ужинали в просторной столовой. Потом Сонечка, до чарины Залезала к деду в кресло. Геннадий Андреевич читал внучке сказки. Софья Михайловна вязала. Арина и Виктор смотрели телевизор или играли в шахматы. Выигрывала почти всегда Арина. Если же мат объявлял Виктор, то Олечка понимала. Дочь профессора просто поддалась. Около одиннадцати все шли спать. В доме повисала тишина, прерываемая цоконем когтей Дика, любимой собаки Софьи Михайловны. Дворняга страдала бессонницей и шаталась по коридорам. В общем, полная идиллия. Ни ссор, ни скандалов, ни выяснения отношений. Олечка изумилась, узнав, что Арина и Витя – не родные брат с сестрой. Они тесно дружили. Но потом позолота начала стираться. Стало понятно, что в семье существует жесткая иерархия. На самом верху царил Геннадий Андреевич. Софья Михайловна обожала мужа, преклонялась перед ним и требовала такого же отношения к нему от других. Доходило до смешного. Один раз за ужином домработница Ирина первой подала чай хозяйке, а затем побежала за кружкой для профессора. По лицу жены скользнула легкая тень. Ближе к ночи Олечка решила выкурить сигарету и вышла на веранду. Через открытое окно кухни до нее донесся гневный голос Софьи Михайловны. Ты сегодня унизила хозяина. Простите, пролепетала Ира, сунула Геннадию Андреевичу чай после меня. Извините, извините, зарыдала Ирина. Я так вас люблю, так вам благодарна. Ей-богу, не подумавшая это сделала. Софья Михайловна, родненькая, вы же знаете, я на все ради вас готова. Вы спасли меня. Ладно, сменила гнев на милость хозяйка. Успокойся, но впредь помни. Главнее всех на свете профессор. Олечке оставалось лишь удивляться болезненной реакции Софьи Михайловны. Она бросалась защищать Геннадия Андреевича, как тигрица новорожденного малыша. Чаще всего профессор даже не понимал, что его оскорбили. Нечаеву было все равно, каким по счету получать стакан с заваркой, но жена тщательно следила за окружающими. Софья Михайловна сделала из супруга идола и подняла его позолоченную статую над толпой. Сама она держалась в тени, хотя делала львиную часть работы, авторство которой приписывали Нечаеву. У подножия лестницы находился Виктор. Он хоть и стал кандидатом наук, но особым умом не блистал. В основном перепечатывал всякие бумажки. Его не допускали к заключенным. Никаких замечаний в адрес парня не отпускали. Но в столовой Витя сидел в самом дальнем от Нечаева конце стола рядом с Ольгой, а комната его располагалась около котельной, где сильно гудели всякие механизмы. Виктор, единственный из своей семьи, был подвержен припадкам гнева, и Софья Михайловна тщательно следила за тем, чтобы сын на ночь принимал успокаивающую микстуру. Виктор обожал мать, никогда ей не перечил и мог пойти в разнос, если кто-то, по его мнению, обижал Софью. Арина, в отличие от названного брата, была очень умна. Софья Михайловна всегда брала ее с собой в кабинет, где проводила сеансы с заключенными. Молодая женщина овладевала методиками гипноза и весьма преуспела в науке. Но ей было далеко до профессорши. Та ухитрялась вводить самого закоренелого рецидивиста в транс одним поднятием руки. Ольга не понимала, каким образом жена профессора проделывает это. И один раз наивно сказала, «Мне бы хотелось поучиться у вас, Софья Михайловна». «Я всего лишь слабая тень Геннадия Андреевича», — резко ответила ученая. «С тобой занимается гений. Чего еще можно желать?» «Да-да», — поспешно закивала Олечка, — «но вы...» «Так быстро! Раз и клиент в измененном состоянии!» Софья Михайловна развела руками. «Боюсь, не смогу это объяснить. Само собой получается. Не обижайся, Олечка. Ты станешь и кандидатом, и доктором наук. Но для каких-то вещей нужен талант. В нашей семье ангел поцеловал только Геннадия Андреевича и еще Сонечку». Она уникальный ребенок. Правда, если учесть ее корни, вспомнить отца. Продолжать профессорша не стала. Повернулась и ушла. Олечка застыла в недоумении. Маленькая сонечка, дочь Арины, и впрямь поражала умом и сообразительностью. Стоило показать ей буквы, как она начала читать. Едва ей объяснили сложения, как малышка сама додумалась, как вычитать, делить и умножать. Стихи она запоминала слёту. Но при чем тут корни? Арина никогда не упоминала, кто отец крошки. Эта тема в семье Нечаевых не обсуждалась.